Глава 15. В Канаде, Торонто, Кингстон, Монреаль, Квебек, Сент-Джонс, снова в Соединенных Штатах, Ливан, Деревня Шекеров и Вестпойнт. Я склонен воздержаться от всяких сравнений и не буду проводить никаких параллелей между социальным обликом Соединенных Штатов и английских владений в Канаде. По этой причине я ограничусь лишь кратким отчетом о нашем путешествии по территории Канады. Но прежде чем расстаться с водопадами, я должен коснуться одного отвратительного факта, который не мог не привлечь внимания любого посетившего Ниагару путешественника, если он порядочный человек. На столовой скале имеется коттедж, принадлежащий какому-то гиду, где продают разную мелочь на память об этих местах и где посетители расписываются в книге специально заведенной для этой цели. На стене той комнаты, где хранится сия многотомная книга, висит табличка с надписью «Посетителей просят не списывать и не цитировать записи и поэтические произведения из хранящихся здесь книг и альбомов». Если бы не это предупреждение, я преспокойно оставил бы их лежать на столах, где они разбросаны с нарочитой небрежностью, как книги в гостиной и только посмеялся бы волю над чудовищно-глупыми стишками в рамочке на стене. Однако, прочитав эту надпись, я захотел посмотреть, какие же шедевры она так заботливо оберегает. И, начав перелистывать одну из книг, обнаружил страницы, сплошь заполненные омерзительнейшим и грязнейшим сквернословием, каким когда-либо тешились двуногие свиньи. Унизительно все-таки сознавать что есть среди людей гнусные пустоголовые скоты, которым доставляет удовольствие оскорблять величайший алтарь природы, выкладывая у его порога свои грязные мыслишки. А то, что эту пакость собирают на потеху таким же свиньям и держат в публичном месте, чтобы каждый мог с ней ознакомиться, является позором для английского языка, на котором это написано правда, я надеюсь, что лишь немногие из этих записей сделаны англичанами, и укором английскому берегу, где они хранятся. Наши солдаты на Ниагаре расквартированы в хороших просторных помещениях. Под казармы отведены, между прочим, многие из больших домов, расположенных на равнине, над водопадами и построенных в свое время как гостиницы. Вечерами, проходя мимо, я нередко любовался веселой и милой картиной какую являли собою женщины и маленькие дети, сидевшие на балконах, в то время как мужчины внизу на траве играли в мяч или в какие-нибудь другие игры. В любом гарнизонном пункте, где рядом проходит граница и где демаркационная полоса так узка, как на Ниагаре, дезертирство неизбежно становится довольно частым явлением. Если у солдата зарождается шалая безумная надежда, что там, на другом берегу, его ждут богатство и независимость, то вместе с ней в бесчестном уме уже естественным образом возникает мысль сделаться изменником. А там, где все окружение способствует соблазну, эта мысль, раз возникшей, едва ли угаснет. Но очень редко перебежчики бывают потом счастливы или довольны. Известно немало случаев, когда они признавались в своем горьком разочаровании и говорили, что с радостью вернулись бы к старой службе, если бы только могли рассчитывать на прощение или не слишком суровую кару. И все-таки многие их товарищи нет-нет, да и последуют их примеру. И нередки случаи, когда беглецы прощались с жизнью при попытке перебраться через реку. Не так давно несколько человек утонуло, переплывая на тот берег, а одного, у которого хватило безрассудства соорудить себе плод из ствола, течением снесло в водоворот, где его искалеченный труп Кружило потом несколько дней. Я склонен думать, что рассказы о шуме водопада сильно преувеличены. А такое предположение напрашивается само собой, когда учитываешь глубину бассейна, куда падает вода. За все время, пока мы там находились, не было ни одного дня, когда бы дул сильный или порывистый ветер, но даже в трех милях от водопада, в самые тихие закатные часы, мы сколько не прислушивались, так и не слыхали его грохота. Квинстон, откуда пароходы отчаливают на Торонто, или вернее куда они заходят, причал их находится в Льюистоне, на противоположном берегу, лежит в прелестной долине, по которой протекает темно-зеленая река Ниагара. Пройти к ней можно по дороге, что вьется среди холмов, обступивших город, и вид на него оттуда необычайно красив и живописен. На самом высоком холме стоял памятник, воздвигнутый местной законодательной властью генералу Броку, убитому в сражении с американскими войсками, когда он это сражение уже выиграл. Какой-то бродяга, предполагает, что это некто Лет, который сидит или сидел недавно в тюрьме за уголовное преступление, два года тому назад взорвал этот памятник, и теперь на его месте лишь унылые развалины с вершины которых понуро свисает длинный кусок железной ограды, и ветер раскачивает его из стороны в сторону, точно ветку дикого плюща или надломленную виноградную лозу. Очень важно, куда важнее, чем может показаться, чтобы статуя была восстановлена на общественные средства, что, впрочем, следовало бы сделать давным-давно. Во-первых, оставлять в таком состоянии памятник, воздвигнутый в честь одного из защитников Англии, да еще на том самом месте, где он погиб, унизительно для достоинства нашей страны. Во-вторых, вид его в подобном состоянии и мысль о том, что осквернитель памятника остался безнаказанным, едва ли действует умиротворяюще на самолюбивых английских подданных, живущих в пограничной полосе, и уж никак не способствуют ликвидации пограничных ссор и взаимной неприязни. Итак, я стоял на пристани, наблюдая за погрузкой пассажиров на пароход, что отходил перед нашим, и волнуясь вместе с женой сержанта, собиравшей свои скудные пожитки, она не спускала обезумевших глаз с носильщиков, перетаскивавших их на судно, и в то же время старалась не упустить из виду корыта без ручек, к которому, как к самой никудышней вещи из всей своей недвижимости, питала особую нежность когда к пароходу подошли три-четыре солдата с рекрутом и поднялись на борт. Рекрут был пригожий парень, крепкий и складный, но далеко не трезвый. Вообще вид у него был такой, точно он уже не первый день ходит, в полпьяна. На палке через плечо он нес узелок, во рту держал носогрейку. Был он пыльный и грязный, как всякий рекрут, а его башмаки свидетельствовали о том, что он проделал пешком немалый путь — и все же он был в приподнятом настроении. Тому и солдат пожмет руку, того хлопнет по спине и болтает, и смеется безумолку, точно тявкающий и такой же праздный, как и он, пес.